Глава восьмая «Серёж! Сергей! Мамочка!» Три женщины облепили меня со всех сторон и дрожали от страха. Но это только женщины. Сзади за мной ещё и Блэр спряталась, прижав уши и скуля от страха. Рядом с ней красная лапами закрыла морду. Лишь Альма стояла на всех лапах с гордо поднятой паучьей головой. Вот только я чувствую ее страх. Но это нормально, я и сам его ощущаю. Только глупец не ощутит страх, потому что существо, поднимающееся из озера, обладало поистине невероятной силой и могуществом. Оно сильнее дракона-патриарха и даже превосходит королеву Арахан. Да даже Бека, в полноте своей силы, встретившись с этим существом, поджав хвост скуля, умчится прочь, И что говорить, если мои инстинкты попросту кричат мне убегать? Просто все бросить и сломя голову нестись прочь. И чем выше из воды поднималось существо, тем сильнее кричали инстинкты. И вскоре мы увидели эту тварь, вытянувшуюся по пояс. Оно имело темно-зеленый цвет кожи, частично гуманоидную форму, перепончатые крылья и странную голову, будто вместо нее Существу подсадили целого осьминога с щупальцами. Высотой же существо было метров пятьсот. «Мамочка!» — Лиза начала плакать, и не только она. Пришлось всю троицу усадить себе на колени и крепко обнять. Но тут же рядом примостились мордашки моих монстров. «Смотрите внимательно!» «Сейчас вы увидите, как одно из сильнейших существ нашего мира получает лютых звездюлей». Собравшись силами, я громко расхохотался, чтобы успокоить трусих. А они с таким недоумением посмотрели на меня, будто я чушь сморозил. «Смотрите. Внимательно смотрите. Следующее такое будет не раньше, чем через пятьдесят лет. И кто знает, вдруг мы будем среди них». «Них?» — Оля подняла на меня мокрые глазки. Них! Я вытянул руку, и все проследили за направлением пальца. А там в небе парил здоровенный негр в шортах и водолазке. Еще и шапка ушанка на голове. Балалайки не хватает. Здоровяк вытянул крохотную волшебную палочку, и из нее вырвался настоящий лазерный луч, как в фильмах, и он отсек левое крыло чудовища. Раздался полный боли вопль, который разнесся на десятки, если не сотни километров. После чего тварь засияла магическим барьером, и следующий луч не нанес урона, расплескавшись словно поток воды, столкнувшийся с каменной стеной. Но вдруг с разных сторон по ударили десятки различных заклинаний. Каждая обладала такой мощью, что могло уничтожить город, чего только стоила сосулька, которая в полете замораживала воздух. Она походила на след от самолета, ну или от ракеты. А эта сосулька ударилась о барьер чудовища, распавшись на части. След от сосульки быстро рассыпался, потому что на самом деле воздух не замерз, а лишь влага в нем. Но и озерная жижа начала замораживаться. В итоге тварь оказалась в ледяном плену, и этот лед очень быстро дошел до нас. Но не зря же я костер тут разжег. Однако даже так пришлось укутываться в плед. Гигант начал бушевать и бить по льду, А в него один за другим врезались заклинания. И тут я услышал вой воздуха, и в небе, оставляя горящий след, появилось копье. Огромное копье, и оно, искажая пространство, врезалось в барьер монстра и, пробив его, вонзилось в грудь, пронзая ее насквозь. Копье полетело дальше и раздался взрыв, где-то в десятках километров от нас. Я знаю, это десятиметровое копье. Дядя Андрей. Стоп. А если здесь будет маман? Ох, надеюсь, здесь найдется целитель. А то она своими обнимашками может даже отцу спину сломать. И нет, я не преувеличиваю, потому что уже ломала. Нужно затаиться. Тем временем сражение начало набирать обороты. Гигант старался создать заклинание, чтобы ответить, но его сбивали, не позволяя этого сделать. Количество могущественных атак, направленных на тварь, все росло и росло как и количество сильных людей, которые стекались сюда. И с ними лучше не контактировать. Среди силачей мало адекватных людей. Хотя чего это я? Все они — чудики. И это не мои слова, а деда. Собственно, кто-то проспал, кто-то забыл о времени и так далее. Вскоре барьер гиганта окончательно разбился, и началось издевательство над монстром. Различная магия, способности, да даже десятки призванных чудовищ гигантских размеров бились с этим гигантом, отрывая его плоть и пуская кровь. Невероятных размеров паук, чья высота составляла 100 метров, получил кулаком по голове и распластался по льду. Двухсотметровое дерево чудовища било гиганта по спине, вонзая вплоть свои руки ветви и корни. Но и оно было отброшено. И в этот момент с неба посыпались огромные сосульки, поражая чудовище. Паук укатился в сторону, а дерево пошагало прочь из зоны поражения. Сосульки вонзились вплоть чудовище, пробивая ее на десятки метров. Тогда тварь подняла руки и начала создавать гигантский огненный шар. Но сверкнули две молнии, и одна из рук твари упала на лед. На плече твари же появились два воина. Однако они тут же умчались как можно дальше, ведь гигант взревел от боли и взорвался таким бурным потоком маны, что и лед разорвало, и оторванную руку — прям в пюре. И в этот момент над озером была создана энергетическая сеть. Она упала на тварь, развеивая ее магическое буйство и сжимая да обжигая. На скованное чудовище набросились десятки сильных существ и людей. От него откусывали плоть, рвали тело, рубили и кололи. И вдруг появились они. — Все, Основное представление началось. Смотрите внимательно. — сообщил я девушкам, потому что послышался шум. Звуки крыльев тысяч насекомых. Они приближались отовсюду, и вскоре небо заволокло радужным дымом. Но нет, это не дым, а особые радужные бабочки. Каждая размером с метр является опасным чудовищем. Эти бабочки закружились, словно торнадо, и опустились на гигантское чудовище. Люди и монстры отступили назад, А следом началось фантастическое зрелище. Пальца бабочек, которую они распространяли, имела самые различные цвета и казалось, что искажала само пространство. Ночь быстро стала днем, а небо походило на сплошное северное сияние, через которое можно было увидеть звезды и не только. Это сияние работало как увеличительное стекло невероятной мощи, и в пятнах между сиянием можно было разглядеть отдаленные звезды. Я наблюдал за звездой красным карликом, который бушевал, и во все стороны от него, словно щупальца, тянулось пламя, после чего перевел взгляд на зеленую планету. Но нет, зеленая она не из-за природы, а из-за зеленых облаков, которые составляли самые необычные узоры. Девушки были заворожены этим зрелищем и друг другу подсказывали, где самое интересное. Так мы увидели черную дыру, сияющий голубой пульсар, и даже увидели полет кометы. А про космические туманности я и вовсе молчу. Невероятное зрелище. И мы так засмотрелись, что позабыли про гиганта. Но там ничего интересного. Бабочки жрали его, он убивал их в бесчисленных количествах, а тени кончались. «Ой, что там?» — воскликнула Лиза и указала в сторону. «А там небольшое искажение пространства, что-то вроде радужной трещины». Опасная штука. Лучше не трогать. Похоже, пыльца этих бабочек как-то влияет на пространство. Можно дотронуться и оказаться, к примеру, в Южной Америке, если вообще не выкинет в океан. Девушки насторожились. А когда из этой трещины показалась крохотная мордочка, застыли. Это была маленькая девушка. В том плане, что у меня большой палец толще ее головы. Миг. Второй. Из трещины вылезла самая настоящая фея, сантиметров пять в высоту. Крылышки прозрачные, как у насекомого, личка любопытная. Фигурка симпатичная и прикрыта листиками. Но тут она заметила бабочек и рванула к ним. Фея начала танцевать в воздухе, а ее крылья стали окрашиваться под цвет бабочек. Сейчас фея поглощает пыльцу. «Там ещё — Там еще! теперь уже Анна указала в сторону. И правда, из трещин лезли феи. Сотни фей, И те начали танцевать, поглощая пыльцу. Их крылья покрывались различными цветами, но при этом феи не покидали берег. Боялись. Так я заметил, что фея с красными крыльями вспыхнула пламенем. Другая в танце создавала электричество. Феи получают силу стихий? Значит, пыльца этих бабочек содержит стихийную энергию? От ценности тушек этих бабочек у меня аж перехватило дыхание. А их уничтожают тысячами каждую секунду. Битва в озере не прекращалась ни на миг. Бабочки жрали гиганта и, нажравшись, улетали. Но не шибко далеко, потому что их ловили и убивали. Вот все те силачи, которые здесь собрались, и ловили бабочек, даже тех, которые летели в нашу сторону. И я не переживал об этом. Не думаю, что нам под силу уничтожить даже одну бабочку». Но постепенно количество улетающих бабочек выросло, и некоторые все же вылетали из ловушки, и тем самым бабочки распространяли свою пыльцу на большие расстояния. Нет, не так. Они убегали, и пыльца была чем-то вроде дымовой завесы. Она искажала пространство, порождая причудливые эффекты. Так позади нас появился самый настоящий город. Лиза узнала его. Это был новый Париж со своей знаменитой Эйфелевой башней, сделанной из изысканного белого металла. Но это не драв в пространство, а что-то вроде экрана. И таких были тысячи. Они отвлекали преследователей и показывали, судя по всему, самые страшные места. Мы увидели морскую глубину, где среди двух гигантских утопленных древних кораблей спала амфибия невероятных размеров. Посмотрели на пещеру, полную арахан. И, судя по цвету их хитина, это где-то в Южной Америке. На самом странном был экран, который заметила Ольга. Вот извращуга мелкая. Мы смотрели на купальню какого-то арабского шейха. Сотни обнаженных красавиц, каждая из которых была великолепна, плескались в воде, нежились на диванах и развлекались кто как мог. «Хотел бы там оказаться», — захихикала мелочь блондинистая. В ответ ущипнул ее за мягкое место, провокаторша. «А можно приручить?» — поинтересовалась Лебедева. «Можно, но толку?» — посмотрел я на одну из мелочей крылатых. «Слабые, вредные, капризные. Считай миниатюрная версия Ольги». «Даже не знаю, обижаться мне или нет», — задумалась Ольга. «Нет, пожалуй, такого счастья мне не надо», — Лебедева покривила лицом вижу что и хочется и колется в итоге благоразумно махнула рукой и сосредоточилась на красотах и правильно феи это большой геморрой но некоторые заводят себе фей мол красиво мило и статусно а потом страдают причем все страдают ведь феи в неволе грустят и становятся злыми от того и пакостят что за звук насторожилась лебедева Это звук конца представления. Я поднялся на ноги и заулыбался. Бабочки уже почти закончились, многие пали. Но часть улетела, и теперь можно было разглядеть то, что осталось от гигантского чудовища. Да уж, жуть. Его обглодали почти полностью. Сейчас гигант представлял из себя истекающий золотой кровью скелет с кусками плоти. Бабочки разлетелись, а сильные мира сего принялись расходиться. Поэтому в бой пошла всякая мелочь, которая ранее боялась высунуться. «Призывайте питомцев, которые могут бить на расстоянии. Сейчас настало наше время. Урвайте объедки со стола». «Объяснишь?» — Оля призвала панду, а тот выглядел ленивым. «Панда», — посмотрел я на зверя, «сейчас монстры будут жрать ту дрянь», — я указал на монстра в озере. «То, что мы добудем из монстров, сделает всех нас сильнее. Тебе понравится. Не сомневайся». «Бррр!» — кивнул он. И начал распространять свою силу, подчиняя корни и растения. Лиза вызвала с твоих стихийных варгов. Хм, они плохо, они так выросли. «Девочки, постарайтесь, очень прошу». Позади находилась Анна со своими питомцами. «Хм, впервые их вижу» а именно белого орла и голубого сама. Я, конечно, удивился наличию последнего. Даже не представляю, что это за монстр. «Если ты хочешь бросить рыбу в озеро, то не советую. Это не вода». «Я, по-твоему, дура?» — хмыкнула она и отошла от рыбы. Она, кстати, сантиметров сорок в длину. «Покажи ему, Даша». После команды хозяйки рыба начала покрываться льдом и стала расти, пока не стала... Ледяным человеком. Женщиной, если точнее. причем с большой и красивой ледяной грудью. Даже соски имелись. В центре ледышки находилась рыбина, и этот ледяной голем мог двигаться. «Неплохо, да», — закивал в ответ, отчего пепельная блондинка довольно заулыбалась. «Белый орел, он, к слову, так и называется, высоту превышал метр, оперение белое, клюв мощный. «Если не ошибаюсь, редкость — пять, ранг опасности — восемь. Про сама не скажу. Первый раз вижу». Все, готовимся. Сейчас полетят обратно. Поля призови кролика. Пусть он вскрывает туши тварей». «Что доставать?» — девушка тут же призвала белый шар меха. «Янтарь. Кри поймет, где искать. Он сильно фонит маной». «Кару», — ответил пушистый. И вскоре началось. Осы, птицы, насекомые, летучие мыши-мутанты и многие другие. Лед уже был расколот и в основном пошел на дно, так что по нему не добраться до чудовища. Однако находились твари, которые ныряли в озеро, идиоты. Но именно из-за них этот гигант и возродится через 50 лет. Они растворятся в озере и станут питательной биомассой. «Летят!» — крикнула Лиза, указывая на полуметровых ос. — Редкость — 7, опасность — десять. Варги ударили огнем и сосульками, но насекомые легко уклонились и продолжили лететь прочь. Вот только от удара молнии Блэр они не смогли увернуться, и две осы упали. На них тут же набросились варги, а также корни стали опутывать тварей. Последняя уже почти улетела, как на нее спикировал орел Лебедевой. Вцепившись в крылья и спину, он принялся колевать той голову, что сделать не так уж и просто, ведь оса очень крепкая. Но все же монстр был повержен, и орел кинулся к следующей цели, а их была тьма. Каких только монстров мы здесь не видели, даже тех, у кого опасность выше тысячи. Так один волкоподобный монстр просто прошелся по озеру нажрался мясо гиганта и спокойно ушел в освояси. Его никто не трогал, и он не лез на остальных. «Нет, Маша!» — выкрикнула Лебедева, когда летающий змей, выглядящий как змея с двумя парами крыльев стрекозы, убил ее птицу. Необычайно сильный монстр попался. Ледяной сом принялся стрелять по нему сосульками, но тот подозрительно сильно стремился свалить. «Хм, всем бить по змею!» Приказал я и сам начал стрелять из лука. У меня были шрапнельные, которые повреждают крылья. И хоть тварь была верткой, но мы ее замочили. Красная притащила мертвую змею к нам, а мы продолжили свою весьма продуктивную охоту. Альма периодически метала в небо сеть. Блэр у нас была настоящей зениткой, ее молнии разили наповал. Остальные кто как. Но в целом все справлялись очень неплохо. Мы почти час сражались, а потом все резко затихло. Гигант попросту медленно погружался под воду, и когда скрылся от твари, принялись убивать тех, кто успел откусить хотя бы кусок. Так что и к нам заглянули на огонек. Пришлось их убить. Зато тут и кабанятина, и пчелятина, и даже бельчатина имеется. «Фух, это было забавно», — улыбнулся я, вытирая пот со лба. Мы убили целую тучу чудовищ, отчего наш полуостров походил на маленький филиалада. Так все было залито кровью. Ну что, соловом? Я подошел к кролику и довольно кивнул. Тот собрал немало янтаря. Он, конечно, небольшой, но на другое я и не рассчитывал. Продолжай. А вы? Забрав янтарь, обернулся к питомцам. Вкусных монстров в кучку. Невкусных в озеро. Сейчас у нас будет банька, а потом ужин. Поторопимся, пока небо, указал я на радужное сияние в небесах. Не вернулось в норму. Скоро начнется вторая фаза представления. Поторопимся. И народ поторопился. Все занялись делами, но больше всего дел было у меня: растопить баню, заняться мясом и готовкой, осмотреть добычу и распределить, а также Ш-шш! оживилась Мия. «Зов о помощи? Женский? Неужели эта балбесина снова накосячила?» — выругался я. Сереж, все в порядке?» — спросила подошедшая Оля. «Нет, б... Бублик, сюда! Красная, ты тоже!» «Я с тобой!» — Ольга вызвала овцу. «И я!» — Лиза запрыгнула на красного варга. Белый, к сожалению, упал. «Тогда и я с вами!» Ко мне на спину Блэр запрыгнула Анна, и мы помчались. Настолько быстро, насколько могли. Вмиг долетели до города и помчались к одному из домов, откуда шел зов. Этот дом был полностью захвачен природой, но красная покрылась каменной броней и алмазными когтями легко пробилась внутрь. Вскоре мы оказались на третьем этаже и влетели в помещение, полное хищных цветков, а там... Бабочка лежала. ее цветы жрали. «Не понял». Я бросил бомбу с токсином против цветочных монстров, И вошел внутрь, закрывая нос тряпкой. Шш, подсказала Мия, что голос из бабочки. Удивившись, я вскрыл брюхо мертвой твари и достал. Фея! воскликнули женщины. Да еб твою ж мать! Из-за мелкой курицы сорвались с места. Мы так опоздаем! ругался я, держа в руках мелочь. Облил ее водой, смывая желудочный сок, а хныкала. Все, лети. Она посмотрела на меня и сильнее разрыдалась. «Да ваш уж! Тогда здесь оставайся!» Усадил я ее на пол, где вокруг сплошные хищные растения. Подмечу, что мертвые. Но фея сильнее разрыдалась. «Злодей! Я заберу ее. Анна схватила фею и прижала к себе. «Мы о тебе позаботимся, хорошо?» Пепельная улыбалась, а мелкая прижалась к ней. Я лишь раздраженно простонал и спрятал тушу бабочки в кольцо после чего мы вернулись в лагерь, а там — гости. Ими был высокий парень, метр девяносто, рыжий, спортивного телосложения, а также стройная темноволосая красотка в походной одежде. Ю, брат, сидящий за нашим столом, поднял лапу, а рядом с ним находилась сестра. «Куда ходили? И, кстати, классный лагерь!» Маша с любопытством в глазах осмотрела моих спутниц и заулыбалась. Вкус у тебя что надо. Все прям очумительные красавицы. «Ага. Я аж обзавидовался», — хохотал Славик. «Так, ведь чего это вы припёрлись?» — прищурился я и с подозрением устаялся на них. «Как чего? На пирушку. Ты же гарантированно собрался тут вкусняшек наготовить. Или...» — коварно заулыбался тот. «Или у вас тут романтический вечер?» «Вообще-то да». Но после всей этой жести романтическое настроение улетело в... Улетело, в общем. «Вот и хорошо. Точнее, плохо, конечно, но хорошо. Потому что я не с пустыми руками». Брат взмахнул руками, и на столе появились термопакеты. «Ты... и принёс ингредиенты?» «Маш, что с этим засранцем?» Я обратился к сестре. А та бросила на меня настолько голодный взгляд, что показалось, будто она сейчас будет есть сырое мясо. «Ясно. Вновь пришли меня объедать. Теперь не выйдет устроить ни разврата, ни оргий. Ну что вы за люди?» «Я тебе и так бы не дала», — заявила Ольга. «Присоединяюсь к коротышке», — фыркнула Анна. «Ну, оргии не получится. но разврата будет много», — захихикала Лиза. «Ну, прости». «Мы с Машкой слегка облажались. Выручай!» Брат сделал молящий взгляд, а желудок сестры издал голодный рык. «Ненавижу вас!» — простонал я и указал на брата рукой. «Кто не работает, тот не ест. Так что иди в город и набери магической воды. Столько, чтобы хватило всем нам на баню». «Банька! Супер! Скоро буду!» Он вскочил со стула и со скоростью пули умчался. Но ну, я начал заниматься осмотром ингредиентов, которые притащил брат и... Сволочь! Где он все это достал? Похоже, ужин у нас будет выше всяческих похвал. Тебе помочь чем-нибудь? Поинтересовалась Лиза, подойдя ко мне, колдующему на походной кухне. Правда, мне активно помогала Альма. Она молодец. Я немного умею готовить. Нет. Здесь нужно магическое зрение. «Лучше помоги остальным прибраться и янтарь достать». «Хорошо», — кивнув, девушка умчалась. Сейчас трупы твари сбрасывались в озеро, но еще не все янтарные были собраны. В этом кролику помогала красная. Пять газовых плит работали на полную. Также имелся мангал, на котором коптилось мясо с овощами. Тем временем брат притащил кучу тестерн воды. Зачем он носит с собой цистерны, я не стал спрашивать. Но с баней он справился и сам. Уголь для печи я ему предоставил. Вода магическая, веники тоже собраны. Но первыми идут купаться дамы. Так что вскоре снаружи остались мы вдвоем и питомцы. «Так зачем пришел — поинтересовался у Мирослава, не отрываясь от готовки. «Раскосил, значит?» — хохотнул тот. «Дед просил тебе передать». Он метнул мне кожаный мешочек, открыв который я увидел кубики желтого цвета. От них веяло духовной энергией. «Даже не представляю, что это». «Сказал, чтобы ты использовал, если попадешь в беду». «Точнее, не если, а когда». Я спрятал мешочек в кольцо. «Похоже, это духовные батарейки». «Ага», — закивал тот. «Не знаю, что старики задумали». Но ты держись. И кстати, да, мы у тебя что надо. Но ты же не забываешь, не забываю, перебил его. Зябликова не женятся на аристократках. Жизнь, боль, сам знаю. Брат грустно вздохнул, наверняка вновь вспоминая о прошлом и первой любви. Но не буду об этом. Такова доля убийц чудовищ, одиночество и сражение. В этот момент из бани раздался громкий женский смех. «Ты прости уж, не дал попариться с красотками, но я тебе компенсирую неудобство. Он метнул второй мешочек, внутри которого обнаружился янтарь. «Весьма приличный янтарь». «И тебе, и твоим красоткам». «Благодарю». «Да не за что. Машка прямо отожгла своими растениями-приманками. Мы прямо отлично поохотились, точнее я». Но неважно!» — он рассмеялся, а я продолжил готовить. И вот полтора часа спустя из бани вышли четыре красавицы в специальных банных халатах. Машка им дала. Но откуда у нее размер для Ольги? Странно. «Мы голодные!» — раздались хор женских голосов и смех. «Тогда приглашаю к столу!» — улыбнувшись им, начал расставлять посуду и кастрюли. Питомцам я приготовил отдельно и разделил все на миски, большие миски. «Вы двое. Позор, убийцы чудовищ Как так вышло, что вы, пожалуй, единственные в мире убийцы-чудовищ, кто не умеет готовить?» Строго на них посмотрел, а те лишь улыбнулись. «Ладно. Прошу отведать семянского вепря, замаринованного в соке адского арбуза и яблокнигу». Открыв крышку кастрюли, застыл, наслаждаясь этим ароматом. Божественно. Малиновый вепарь и курва-бобр нервно курят в сторонке. Народ же погрузился в транс и забыл, как дышать. Куски мяса были большими, по полкило каждый, но невероятно нежными. Я пронзил кусок вилкой, и из него потек сок белого цвета. Запах от него был... Промолчу, но люди оживились и начали накладывать и сразу же есть, позабыв про гарнир. Мясо же попросту таяло во рту и дарило столь насыщенный вкус, что случилась гастрономическая оргия. Каждый укус сопровождался гастрономическим оргазмом и стонами наслаждения, потому что это было поистине восхитительно. И когда каждый слопал по два куска, дело дошло и до гарнира. А на гарнир у нас круглый рис и болотная картошка. Описывать их вкусовые качества нет смысла потому что первое словно сахар таяло во рту, но не было сладким. А картошка хрустела, словно картошка фри, но внутри была сочная. Овощной салат, который мы с трудом добыли, наполнял наши тела силой, а желудочный сок кислотой, которая ускоряла пищеварение, особенно те огурцы, что собрала лиза. они очень полезны, и даже половина огурца может излечить гастрит любой стадии. Думали все, ухмылялся я, когда первая порция блюд была съедена, и поставил на стол две кастрюли. Открыв крышку, услышал урчание животов и расхохотался. Даже полная, выпирающая брюха Ольги, жалобно урчала, требуя этого блюда. "Ягодно-рыбный суп по рецепту тети Оксаны", заявил я, и сестра Рот раскрыла от удивления 140 миллионов рублей потратил на ингредиенты для него. Так что, чтобы ни капли не осталось. Разлив суп по тарелкам, принялся есть. И все как в детстве. Восхитительно. Ягоды жесткие и плотные, словно горох. Но внутри них просто взрыв вкуса. А рыба, напитавшись бульоном, стала невероятно нежной, но при этом не разваливалась. Про вкусы говорить не было смысла. Лишь стонать от наслаждения. Правда, здесь стояли такие, что, наверное, распугали всех монстров в округе. Но главное не это, а то, какой эффект данное блюдо оказывает на организм. И когда все было съедено, люди едва дышали, а огромные пузяры практически лопались. Я решил им рассказать об одном сюрпризе. В суп я обильно добавил янтаря, так что поздравляю, каждый из вас спокойно доживет до сотни лет. Может и до двухсот. Мое заявление несколько... Вру, женщины подкрывали рты от степени офигивания. А вы что думали? Этот янтарь это практически сыворотка бессмертия. С рядом оговорок, конечно, но это уже детали. Я улыбался, а девушки все еще были в шоке. Ого, ты с нами поделился. И вновь я твой должник, вздохнул брат. «Что поделать, если янтарь отлично сочетается с этим супом?» Я, когда узнал про янтарь, сразу изучил все архивы, поэтому подготовился как следует. «Девчат, у вас теперь повышенная регенерация. Конечно, не такая, как у этих двух», — Машка кивнула на нас. «Но можете забыть про болезни, дефекты кожи и морщины». Ее слова добили женщин. Лебедева начала открывать и закрывать рот, но она забыла включить громкость. Лиза лишь хлопала глазами. А Ольга трогала себя за грудь, пытаясь понять, растет ли та. Нет, не растет. И тут раздался голос, и на стол упала фея. Очень и очень толстая фея. «Мне кажется, она больше не сможет летать», — расхохотался брат. «Вот это аппетит! Она мелкая и прожорливая, прямо как Оля», — поддержал я его. А та лежала и тяжело дышала, но выглядела невероятно счастливой. «Жаль, что она пыльцы не успела наесться. От обычной феи толку мало», — добавила сестра. «Хм». Я перенес из кольца на пол труп бабочки и оторвал крыло. «Будешь?» Жирнющая фея выпучила глаза и, схватив крыло бабочки, начала есть. Предлагает отойти, а то она может лопнуть», — захихикала сестра. «Кстати, а ты чего бабочку не вскрыл? И, кстати, а где ты ее нашел? «В городе», — я посмотрел на бабочку. В прошлый раз сильно торопился, поэтому было не до этого, а сейчас. Склонившись над ней, начал вскрывать и достал. «Опа! Да ты счастливчик!» — искренне удивился брат, когда я вытащил сияющий золотой янтарь. «Вот это, блин, неожиданность так неожиданность! И что же мне с ним делать?» Снова проблемы на мою голову. «Так, зверьё, готовимся к бою. Сейчас сюда сбегутся все твари в округе». Я убрал янтарь в кольцо и встал из-за стола. «Вот почему все всегда через одно место?»